Глава девятнадцатая. Самое настоящее чудо. Агния, мне, если честно, признаться самой себе, плевать, куда мы едем, лишь бы Соколов помог. У этого человека много возможностей, у него связи, его слово имеет вес, и к нему обязательно прислушиваются. Я не могла не попросить о помощи, если подвернулась такая возможность. Внутри до сих пор все дрожит, и на это тоже плевать. Звоню ведениюеву, извиняюсь и прошу не отменить, а просто перенести встречу. Честно объясняю, что встретила человека, который тоже может помочь. Димит только хмыкает на это и нервно стучит по рулю. Мы с ним как две шаровые молнии. Воздух вокруг трещит и искрится. Столкиваемся случайными взглядами, коротит и жжет внутри. Не знаю, как у него, а у меня точно. Соколов вывозит меня в элитный коттеджный сектор. Кто бы сомневался. В другое время я бы обязательно полюбовалась архитектурой и искусственно созданным живым уголком прямо среди каменных джунглей. Пока не выходит. Я слепо смотрю вперёд в ожидании обещанного сюрприза. Тормозим у одного из домов. Димит выходит. Я позволяю мужчине быть мужчиной до конца и открыл для меня дверь, подать руку. Он скользит по ней напряженными пальцами и отпускает. Охрана пропускает нас во двор. Заколов широким шагом идет вперед, я стараюсь не отставать. Заходим в дом. Прохладно. Из больших окон помещение наполняется естественным светом. Замираю на пороге. Если через пять секунд ничего не произойдет. Я просто упаду в обморок. Проходи, кивает на диван. Я сейчас вернусь. Димит Игнатьевич, вы скажете, зачем мы здесь? Голос дрожит, из последних сил заставляю себя не кусать губы и не заламывать пальцы. Покажу, боюсь в двух словах не объяснить. Себе не смог, их хватит мне выкать. Просит он. На работе хватает. Присядь, пожалуйста. Хорошо. Сажусь на край дивана и стараюсь отвлечься. Рассматриваю все, что попадается мне на глаза: стильный кофейный столик, полки на стенах, семейные фотографии. То, что Соколов женат и у него нет детей, для меня не секрет. Об этом знают все, кому не лень. Личная жизнь становится публичной, когда у тебя такой большой бизнес. У меня за спиной раздается топот детских ножек. Оглядываюсь. И не верю своим глазам, мама! Торжественно завизжав, ко мне несется моя девочка и со всей силы врезается в меня. Таська, не верю своим глазам, Тасенька! Сердце сейчас лопнет от любви к ней, от страха за нее, от всех скопившихся переживаний. Моя девочка! Падаю перед ней на колени. Она жмется ко мне всем тельцем и плачет. ривую вместе с дочкой, тиская, целуя, заглаживая, как котенка. Мамочка, ты живая? Плачет Тасенька. Мы думали, ты умерла, мама? Рыдает малышка. Я здесь, здесь, мое солнышко. Хриплю в ответ. Горло сдавливает, глотать, дышать невозможно. Не знаю, как получается говорить. Я искала тебя, все это время искала. Нас папа бросил? Хлюпает носом моя крошка. А у меня теперь новый папа, хороший, шепчет мне на ушко зайка. Ты не будешь ругаться? Нет, нет, моя девочка, никогда не буду ругаться. Не могу оторваться от неё. Как ненормальная, отреплю её по распущенным волосикам, вдыхаю их запах, глажу по спинке, ощупываю, чтобы убедиться в том, что моя малышка настоящая. А тасёнок всё плачет и плачет, но уже тихонечко, больше просто обнимается. Поднимаю осторожный взгляд на Демида. Он не мешает нам, наблюдает со стороны с тоской в глазах. Я сейчас распоряжусь, чтобы нам сделали чай, говорит он. Разговор будет долгий. Спасибо, шевелю губами. Сажусь удобнее на пол, сажаю дочку к себе на вытянутые ноги. Она приложилась головкой к моей груди, накручивает на пальчик рыжую прядь волос. Когда совсем крошечной была, все время так делала, и сердце опять заходится щемящей нежной радостью. Моя жизнь, моя душа нашлась. Пойдемте пить чай, зовется Колов. Тась, покажи маме, где у нас столовая. У нас сильно коробит. Что значит это у нас? Кроха же про нового папу говорила. Ой, в недоумении смотрю на Димида. А моя девочка поднимается, тянет меня за руку свободной ладошкой, стирая с щечек слезки, приводит в ту самую столовую. Вот, но я не люблю тут кушать. Тетя Наташа все время ругается, жалуется малыш. Наташа это вроде жена Соколова. В голове перемешалось все, никак не соберусь, просто не могу. Теплая ладошка, зажатая в моей руке. Все, на чем я могу сейчас сосредоточиться. Рассаживаемся за накрытый стол. Тасенька забирается ко мне на колени и заявляет, что не хочет чай. А вот я благодарно делаю сразу пару глотков горячего травяного напитка. Спазм в горле отпускает, тепло просачивается глубже и становится немного легче дышать. Вот эта конфетка вкусная. Малышка достает из вазочки одну. Разворачивает, сама засовывает мне в рот. Не чувствуя вкуса, жую, проглатываю. У меня шок, просто шок. Он еще долго не отпускает. Мы с Демидом понимаем, что говорить при ребенке не стоит, но Тася не отпускает меня ни на секунду, а я никак не могу оторваться от нее. Мне страшно. Вдруг я сплю и сейчас отпущу этот теплый родной комочек, и он исчезнет. Обнимаемся до самой ночи, пока Тасенька не засыпает у меня на руках. Давай, я отнесу ее в комнату, предлагает Димит. Я сама, жадно прижимаю малышку к себе. Она тяжелая, улыбается Соколов. Нести на второй этаж. Неважно, сама. Понимаю. Кивает он и страхует, чтобы я не споткнулась на лестнице. У моей девочки своя обустроенная детская в этом доме. Игрушки, планшет, красивая кровать. Мы только мечтали, что сделаем ей такую. Укладываю, накрываю одеялом и еще некоторое время сижу с ней, вытирая с лица собственные счастливые слезы. Димит прав, нам предстоит тяжелый разговор. И я поднимаюсь с кровати дочери. Она здесь в безопасности, заверяет мужчина. И никуда не исчезнет. Обещаешь? Тоже перехожу на ты. Конечно, пойдем. Подталкивает меня в спину. Оглядываюсь у двери. Моя девочка улыбается во сне, прижав к себе плюшевую игрушку. Все еще не верю, что так бывает. Мы встретились с ним сегодня случайно, и я нашла дочь. Это самое настоящее чудо.